За фонтаном живая изгородь не росла. Стало светлее, и мы побежали быстрее. Вот, наконец, ограждение. Знак проход воспрещен. Озеро. Мы замерли, тяжело дыша и осматриваясь. Озеро мирно блестело под луной. Летний домик и каменистый берег купались в лучах жемчужного света. Эмилиан коротко вздохнула, будто всхлипнула. Я проследил за ее взглядом. На прибрежной гальке стояли черные туфли Ханны. Те самые. Эмилин вскрикнула и кинулась к ним. Лунный свет оттенял ее бледность, мужской пиджак казался огромным на хрупкой фигурке. Из летнего домика послышался шорох, дверь отворилась. Мы с Эмилин разом оглянулись. Женщина? Ханна? Живая? Ханна! задохнулась Эмилин. Искаженный алкоголем и паникой голос эхом отразился от озера. Ханна, не шевелясь, застыла на пороге, оглянулась на домик, снова на Эмилин. Что вы здесь делаете? напряженно осведомилась она. Тебя спасаем, ответила Эмилин и истерически расхохоталась от облегчения. Уходите, торопливо попросила Ханна. Возвращайтесь обратно. Чтобы ты тут утопилась? Я вовсе не собиралась топиться, сказала Ханна и снова оглянулась назад. Что ты здесь делаешь? «Проветриваешь обувь?» — Эмилин помахала туфлями Ханны. «Я прочла твое письмо». «Письмо? Это шутка!» — Ханна нервно сглотнула. «Игра! Игра? Ты должна была найти его позже!» Ее голос окреп, зазвучал уверенней. «Понимаешь, я задумала игру на завтра. Вроде поиска вклада. Вроде того. Я чуть не упала». Так письмо было не настоящее, просто часть игры. А то, что для меня... Может быть, Ханна просила меня помочь, потому и нервничала, не из-за праздника, а из-за игры? А сейчас я прячу подсказки, продолжала Ханна. Эмилин растерянно моргала, потом вздрогнула всем телом и громко екнула. Игра? медленно повторила она еще раз. Да. Эммерин бросила туфли на землю и расхохоталась. «А почему ты мне ничего не сказала? Я обожаю такие игры. Как здорово ты придумала!» «Возвращайся к гостям», — предложила Ханна. «И никому ни о чем не рассказывай». Эммерин повернула на губах воображаемый замочек. Крутнулась на каблуках и побрела по камням обратно к тропинке. Подойдя ко мне, она недовольно скривилась. «Простите, мисс». — прошептала я. — Я думала, оно настоящее. — Тебе просто повезло, что ты окончательно все не испортила. Эммилин неуклюже опустилась на большой камень, закуталась в пиджак. А так я всего лишь растянула лодыжку и пропустила половину праздника. — Хорошо бы хоть фейерверк посмотреть. — Я помогу вам дойти обратно? — Да уж, пожалуйста, — отозвалась Эмилин. Мы посидели минутку... В отдалении все так же гремела музыка, смешиваясь с радостными криками гостей. Эмилин растирала ладышку и время от времени топала по земле, примириваясь, чтобы встать. Над болотами уже поднимался утренний туман, медленно плыл к озеру. Впереди очередной жаркий день, хотя ночь была прохладной. Вот и туман тому доказательство. Эммилин передернулась, откинула полу пиджака, порылась во внутреннем кармане. К подкладке что-то крепилось, черное и блестящее. Блеснуло в лунном свете. Я так и ахнула. Пистолет. Моя реакция и озадачила и рассмешила Эммилин. «Ты что, пистолета никогда не видела? Ты в каком мире живешь, Грейс?» Она достала оружие из пиджака, покрутила в руках, протянула мне. «На, подержи». Я покачала головой. Эмилин засмеялась. «Лучше бы я никогда не находила этих писем. Лучше бы Ханна никогда их не писала». «Может, ты и права», — и Кай согласилась Эмилин. «Пистолеты, вечеринки. Не самый лучший коктейль». Она осунула пистолет обратно в карман, пошарила в других и нашла, наконец, что искала. Серебристую фляжку. Открутила крышку и, запрокинув голову, долго пила. «Пиши». «Милашка Гарри», — сказала она, утирая губы, — «готов к любым неожиданностям». Эмилин сделала еще один хороший глоток и спрятала фляжку на место. «Ну ладно, пойдем, вроде уже полегче».